Увела Буратино из дома девочки с голубыми волосами в страну дураков. На пьеро смешно было смотреть. Так он спешил поскорее увидеть Мальвину. «Послушай», — спрашивал через каждые 15 секунд, — «Буратино, а что, она мне обрадуется?» «А я знаю?» Через 15 секунд опять. «Послушай, Буратино, а вдруг она не обрадуется?»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 рыдаю, не знаю, куда мне деваться. Не лучше ли с кукольной жизнью <связать> расстаться? Не успел Перо прочитать, не успел Мальвина похвалить стишки, которые ей очень понравились, как на песчаной дорожке появилась жаба. Страшно выпучив глаза, она проговорила: "Сегодня ночью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 и начал засовывать в карманы печенье, сахар и конфеты. «Бежим как можно скорее! Если полицейские собаки приведут сюда Крабаса-Барабаса, мы погибли!» Мальвина побледнела, как крыло белой бабочки. Пьеро, подумав, что она умирает, опрокинул на нее кофейник, и хорошенькое платье Мальвины оказалось залитым какао. Подскочивший с громким лаем Артемон, а ему-то приходилось стирать Мальвине на платье,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 окрестности.